«Как я рада вас видеть! Мне давно предсказали, что аисты принесут несчастье!» Калиф поклонился как можно почтительнее, красиво загнув длинную шею, и сказал, «Прелестная совушка, если я правильно понял твои слова, мы с тобой и товарищи по несчастью? Но, увы, напрасно ты надеешься на нашу помощь. Выслушай нашу историю, и ты поймешь, что мы сами нуждаемся в помощи так же, как ты. Когда Калиф кончил свою грустную повесть, сова тяжело вздохнула и сказала, «Да, я вижу, что несчастье, постигшее вас, не меньше моего. Вы, наверное, догадываетесь, что и я от рождения не была совой. Отец мой властелин Индии, а я его единственная несчастная дочь. Злой волшебник Кашнур, который заколдовал вас, заколдовал и меня. Однажды он явился к моему отцу, сватать меня за своего сына Мизру. Мой отец очень рассердился и приказал выгнать Кашнура. И вот тогда Кашнур поклялся отомстить моему отцу. Он переоделся в платье раба и проник во дворец. Как раз в это время я гуляла в саду, и мне захотелось пить. Он поднес мне какое-то питье, и не успела я сделать глоток, как стала отвратительной птицей, которую вы видите перед собой. Я хотела закричать, позвать на помощь, но от страха лишилась голоса а злой кошнур схватил меня и принес сюда. «Здесь, — сказал он, — ты будешь жить до конца твоих дней, чтобы пукать всех зверей и птиц своим родством. Впрочем, ты можешь не терять надежды на спасение, — добавил он со смехом. Если кто-нибудь согласится взять тебя в жену вот такую, какая ты сейчас, с круговыми злыми глазами, с крючковатым носом и острыми когтями, ты снова станешь человеком. А пока явится к тебе избавитель, сиди здесь». Может быть, теперь ты пожалеешь о том, что твой отец не захотел выдать тебя за моего сына. Тут сова замолчала и вытерла крылом слезы, которые снова закапали из ее глаз. Калиф и визирь тоже молчали, не зная, как утешить несчастную принцессу. — О, если бы мне снова стать человеком! — воскликнул Калиф. — Я отомстил бы за тебя этому отвратительному колдуну! «Но что я могу сделать теперь, когда я сам жалкая длинноногая птица?» И он горестно опустил свой клюв. «Государь!» — воскликнула сова. «Мне кажется, не все еще потеряно. Забытые слова ты можешь узнать, и когда колдовские чары будут сняты с тебя, может быть, тогда и я избавлюсь от беды, ведь недаром же мне предсказано, что аист принесет мне счастье. Говори же скорее!» — Что я должен сделать, чтобы избавиться от колдовства? — воскликнул Калиф. — Слушай меня, — сказала сова. — Раз в месяц колдун Кашнур и его сообщники собираются среди этих развалин в подземном зале. Там они пируют и похваляются друг перед другом своими проделками, открывают друг другу свои тайны. Я часто подслушивала их. Может быть, и теперь кто-нибудь из них обмолвится и назовет забытое тобой слово. «О, драгоценнейшая сова!» — воскликнул калиф в нетерпении. «Скажи, когда они должны собраться и где этот подземный зал?» Сова помолчала с минуту и, наконец, сказала. «Прости меня, великий калиф, но я отвечу тебе только при одном условии. Говори же, какое это условие? Мы готовы повиноваться тебе во всем!» И калиф вместе со своим визирем почтительно склонили перед ней головы. Тогда сова сказала... — Прости мою дерзость, господин, но мне тоже хотелось бы избавиться от колдовских чар, а это возможно только в том случае, если один из вас возьмет меня в жены. Услышав об этом, аэсты несколько растерялись. Калиф сделал знак визирю, и они отошли в дальний угол. — Послушай, визирь, — шепотом сказал Калиф, — это предложение не из приятных, но, по-моему, тебе следует согласиться. — Великий Калиф, — прошептал визирь в ужасе, — вы забываете, что у меня есть жена. К тому же я старик, а вы еще молоды. Нет-нет, это вы должны жениться на молодой прекрасной принцессе. — Откуда же ты знаешь, что она молода и прекрасна? — печально сказал Калиф. У него даже крылья опустились, так он был огорчен. Долго еще они спорили и уговаривали друг друга. В конце концов визирь прямо заявил, Что лучше навсегда останется аистом, чем жениться на сове. Что было делать калифу? В другое время он приказал бы казнить непокорного визиря, но сейчас об этом было бесполезно говорить.